Глава третья. Барчестерский епископ. Болт тут же отправился в богадельню. Час был уже довольно поздний, но он знал, что летом мистер Хардинг обедает в 4, а Эленор вечером обычно уезжает кататься, а значит, он вполне может застать мистера Хардинга одного. Примечание. Мистер Хардинг обедал рано, как простые люди. Знать, в это время садилось обедать поздно, часов в 6 семь Итак, примерно между семью и восьмью часами он добрался до узорной железной калитки, ведущей в смотрительский садик. Хотя, как заметил мистер Чедуик, для июня было довольно прохладно, вечер выдался ясный и погожий. Калитка стояла незапертой. Поворачивающий колду, болт услышал из дальнего конца звуки виолончели. Он прошел через лужайку, и увидел регента со слушателями. Музыкант расположился на садовом стуле в беседке у самого входа, так что виолончель, которую он держал между коленями, упиралась в сухие каменные плиты. Перед ним на простом деревянном пюпитре лежала раскрытая книга с нотами, то самое любимое, выпистыванное долгими трудами собрание церковной музыки, которое обошлось ему во столько геней. А рядом сидели, лежали и стояли Десять из двенадцати стариков, обитавших вместе с ним под кровом старого Джона Хайрама. Двое реформаторов отсутствовали. Я не говорю, что в душе они считали себя виноватыми перед добрым смотрителем. Но последнее время они его сторонились, а его музыка утратила для них привлекательность. Как занятно было наблюдать позы и внимательные лица этих сытых, довольных стариков. Не скажу, что они понимали музыку, которую слышали, однако всем видом показывали, что она им нравится. Радуясь своей нынешней жизни, они старались, насколько в их силах, платить добром за добро, и неплохо в этом преуспели. Регенту отрадно было подумать, что любимых старичков восхищают звуки, наполнявшие его почти экстатическим ликованием. Он нередко говорил, что самый воздух богодельни делает ее особо пригодной, для служения святой Цицилии. Примечание. Святая Цицилия Римская, дева-мученица, пострадавшая в Риме в начале III века, считается покровительницей церковной музыки. Обычно ее изображают с клавишным инструментом или скрипкой. Прямо перед ним, на самом конце скамьи, опоясывающей беседку, сидел, аккуратно разложив на коленях шейный платок, пансионер, который и впрямь наслаждался этими мгновениями, или очень правдоподобно изображал, что наслаждается. Годы, а ему было за 80, не согнули его мощную фигуру. Он по-прежнему был рослый, статный, красивый, с умным высоким лбом, обрамленным очень редкими седыми прядками. Черное приютское платье из грубой материи, панталоны и башмаки с пряжками чрезвычайно ему шли. Он сидел, опершись руками на палку и положив на них подбородок, слушатель, о котором может мечтать каждый музыкант. Он, безусловно, был гордостью богодельни. По обычаю, одного из призреваемых назначали кем-то вроде старосты, и хотя мистер Банс, ибо таково было его имя, и так к нему всегда обращались другие пансионеры, получал не больше денег, чем они, он прекрасно понимал свое положение и держался соответствующим достоинством. Регент называл его помощником смотрителя, и не считал зазорным изредка в отсутствии других гостей пригласить к жарко натопленному камину и попотчивать стаканом портвейна. не хотя Банс никогда не уходил без второго стакана, его никакими уговорами нельзя было соблазнить на третий. «Вы слишком добры, мистер Хардинг, слишком добры», — неизменно говорил он, когда ему наливали второй стакан. Но через полчаса, допив, вставал и со словами благословения, которые его покровитель очень ценил, удалялся в собственную обитель. Он хорошо знал жизнь и, дорожая этими безоблачными мгновениями, не хотел затягивать их до того, что они станут утомительны для хозяина. Мистер Банс, как легко можно вообразить, был горячим противником нововведений. Даже доктор Грантли не питал такого праведного отвращения к тем, кто вмешивается в дела богодельни. Мистер Банс был человеком церкви до мозга костей, и хотя не особо жаловал доктора Грантли лично, чувство это проистекало из того, что в Богодельне не было места двум людям столь сходного склада, а вовсе не из различия чувств. Банс был склонен полагать, что они со смотрителем вполне управятся без посторонней помощи. Разумеется, епископ регулярно инспектировал богодельню и в таком качестве заслуживал всякого почтения со стороны всех, связанных с завещанием Джона Хайрама. Однако Банс был уверен, что Джон Хайрам не предусматривал вмешательства в свои дела со стороны каких-либо архидиаконов. Сейчас, впрочем, его мысли были далеко от подобных забот, и он глядел на своего смотрителя так, будто почитал музыку райским даром, а музыкантов почти небожителями. Когда Болт тихонько вышел на лужайку, мистер Хардинг поначалу его не заметил и продолжал водить смычком по струнам. Но потом по лицам слушателей понял, что кто-то пришел. Он поднял глаза и с теплым радушием приветствовал молодого друга. «Продолжайте, мистер Хардинг, прошу, не прерывайтесь из-за меня», — сказал Болт. «Вы знаете, как я люблю церковную музыку?» «Да что вы, пустяки!» — воскликнул регент, закрывая книгу, но тут же вновь открыл ее, поймав восхитительно молящий взгляд старого друга Банса. «Ах, Банс, Банс, Банс. Боюсь я, вы всего лишь листец. Ладно, тогда я закончу». Это любимейший фрагмент из «Бишопа». Примечание. Бишоп Генри Роули. 1786-1855. Английский дирижер и композитор. Комментаторы считают, что, скорее всего, Хардинг играет знаменитую песню Бишопа «Дом, милый дом», «Home sweet home» из оперы «Клари». А потом, мистер Болт, мы прогуляемся и побеседуем, пока не вернется Эленор и не нальет нам чаю. Так что Болт сел на мягкую траву послушать музыку, а вернее подумать, как после такой идиллической сцены завести тягостный разговор, смутить покой человека, столь тепло его встретившего. Болду показалось, что музыка закончилась слишком близко. Он почти жалел, когда медлительные старички закончили свои долгие прощания. Ком встал у него в горле от простых, но ласковых слов регента. «Один вечерний визит», — сказал тот, — «стоит десяти утренних». Утренние визиты — сплошная формальность. Настоящие разговоры начинаются только после обеда. Вот почему я обедаю рано, чтобы успеть вдоволь наговориться. «Вы совершенно правы, мистер Хардинг», — ответил его собеседник. «Но, боюсь, я нарушил заведенный порядок и должен просить всяческих извинений, что в такой час беспокою вас по делу». Мистер Хардинг глянул непонимающе и с легкой досадой. Что-то в тоне молодого человека обещало неприятный разговор, и регент огорчился, что от его любезных приветствий так небрежно отмахиваются». Конечно, я буду счастлив помочь, чем смогу. Дело касается счетов. В таком случае, мой дорогой, ничем не смогу помочь, ибо в этих вопросах я сущий младенец. Знаю только, что мне платят 800 фунтов в год. Идите к Чедуику, он знает про счета все. А пока скажите, заживет ли рука у бедной Мэри Джонс? Заживет, если она будет ее беречь. «Но, мистер Хардинг, я надеюсь, вы не возражаете обсудить со мной то, что я имею сказать про богадельню». Мистер Хардинг испустил долгий протяжный вздох. Он возражал, очень сильно возражал против обсуждения этих вопросов с Джоном Болдом, однако, не обладая деловым тактом мистера Чедуика, не умел защитить себя от надвигающейся беды. Он печально вздохнул, но не ответил. «Я питаю к вам самое глубокое уважение, мистер Хардинг». — продолжал Болт. — Самое искреннее, самое... — Благодарю вас, мистер Болт, благодарю, — нетерпеливо перебил регент. — Очень признателен, но не будем об этом. Я могу ошибаться ровно так же, как любой другой, ровно так же. Однако, мистер Хардинг, я должен выразить свои чувства, чтобы вы не заподозрили в моих действиях личную неприязнь. — Личную неприязнь? В ваших действиях? «Вы же не собираетесь перерезать мне горло или предать меня церковному суду?» Болт попытался выдавить смешок и не сумел. Он всерьез вознамерился исправить несправедливость и не мог шутить над своим решением. Некоторое время он шел молча, затем возобновил натиск. Мистер Хардинг, слушая его, быстро водил смычком, который по-прежнему был у него в руке, по струнам воображаемой виолончели. «Я боюсь, есть основания полагать, что завещание Джона Хайрама исполняется не вполне точно», сказал молодой человек. «И меня попросили в этом разобраться». «Очень хорошо. Я нисколько не возражаю, так что не будем больше об этом говорить». «Лишь еще одно слово, мистер Хардинг. Чедуик направил меня к Коксу и Каменсу, и я полагаю, что мой долг запросить у них сведения о богадельне. При этом может сложиться впечатление, будто я действую против вас, и я надеюсь, что вы меня простите». «Мистер Болт», — начал его собеседник, остановился и с торжественной серьезностью продолжил. «Если вы будете действовать по совести, говорить только правду и не пользоваться в достижении своей цели бесчестными средствами, мне не за что будет вас прощать. Полагаю, вы считаете, что доход, который я получаю от богадельни, должен распределяться иначе». Чтобы не думали другие, я не припишу вам низких мотивов из-за мнений, отличных от моих и противных моим интересам. Исполняйте свой долг, как вы его понимаете. Помочь я вам не могу, но и препятствовать не стану. Позвольте, впрочем, заметить, что вы никоим образом не убедите меня в вашей правоте, как и я вас в своей. Так что разговаривать об этом бессмысленно. Вот Эленор с ее лошадками. Идемте пить чай. Однако Болт чувствовал, что не может после такого разговора спокойно сидеть за столом с мистером Хардингом и его дочерью. Он пробормотал какие-то неловкие слова и направился прочь, а, проходя мимо подъехавшей коляски, лишь приподнял шляпу и поклонился, оставив Элинор разочарованно недоумевать о причинах его ухода. У Болда сложилось впечатление, что регент совершенно уверен в своей правоте, И даже закралась мысль, что он собирается необоснованно влезть в дела честного и достойного человека. Однако сам мистер Хардинг отнюдь не был убежден в правильности своей позиции. Прежде всего, ради Эллинор смотритель хотел думать хорошо о Болде и ему подобных, однако невольно возмущался его дерзостью. Какое право тот имел говорить, будто завещание Хайрма исполняется недолжным образом? И немедленно возникал вопрос. А должным ли образом оно исполняется? Хотел ли Джон Хайром, чтобы Смотритель Богодельни получал из его наследства значительно больше, чем все 12 презреваемых стариков вместе взятые? Не может ли быть так, что Джон Болт прав, и почтенный регент уже больше 10 лет получает доход по закону, принадлежащий другим? Что его... ведущего такую счастливую и тихую жизнь, уличат в присвоении 800 фунтов годового дохода, которое ему до конца жизни не возместить. Я не говорю, что мистер Хардинг и впрямь опасался такого поворота событий, но тень сомнения уже упала на его душу, и с того вечера много-много дней наш милейший, добрейший смотритель не ведал ни радости, ни покоя. Именно такие мысли — Первые предвестники грядущих тягостных раздумий мучили мистера Хардинга, когда он рассеянно прихлебывал чай. Бедняжка Эленор видела, что отец расстроен, но ее догадки не шли дальше внезапного и невежливого ухода мистера Болда. Она думала, что он поссорился с ее отцом и немного досадовала на обоих, хотя и не пыталась объяснить себе свои чувства. Мистер Хардинг обдумывал это все очень тщательно, и перед тем, как лечь, И уже в постели. Он спрашивал себя, вправе ли получать свой доход? Одно вроде бы было ясно. Несмотря на всю неловкость нынешнего положения, никто не мог сказать, что ему следовало отказаться от должности, когда она была предложена, или от жалования позже. Все, подразумевалось все в англиканской церкви, знали, что место смотрителя Барчестерской богодельни — синикура, но никого никогда не осуждали за согласие его принять. Зато как бы его осудили, если бы он отказался? Каким безумцем его бы сочли, скажи он тогда, что совестится собрать 800 фунтов в год из хайрамовых денег, и пусть лучше вакансию предложат кому-нибудь другому? Как бы доктор Грантли качал мудрой головой и советовался с друзьями в епархии, куда поместить скорбного умом младшего каноника? А если он был прав, принимая должность... то, очевидно, неверно было бы отвергать хоть какую-нибудь часть дохода. Патронат — важный атрибут епископской власти, и не дело мистера Хардинга уменьшать стоимость места, которым его облагодетельствовали. Уж, конечно, он должен стоять за свое сословие. Однако доводы эти при всей своей логичности не утешали. Верно ли исполняется завещание Джона Хайрама? В этом состоял истинный вопрос. Если оно исполняется неверно, не долг ли мистера Хардинга восстановить справедливость? Вне зависимости от ущерба барчестерскому духовенству или мнения благодетелей и друзей. От друзей вообще мысли его неприятным образом перешли к доктору Грантли. Реген знал, каким могучим защитником будет архидиакон, если предоставить поле битвы ему. Но знал и другое, что не найдет ни сочувствия своим сомнениям, ни дружеских чувств, ни внутреннего утешения. Доктор Грантли, как истинный боец церкви воинствующей, с готовностью обрушит булаву на головы любых врагов. Но исходить при этом будет из тезиса о непогрешимости церкви. Такая борьба не успокоила бы мистера Хардинга. Он хотел быть правым, а не доказывать свою правоту. Я уже рассказывал, что труды по управлению Барчестерской епархией нес доктор Грантли, а его отец-епископ не слишком себя утруждал. Тем не менее, епископ — хотя и бездеятельный по натуре, обладал качествами, снискавшими ему всеобщую любовь. Он был прямая противоположность своему сыну. Мягкий, добрый, чуждый всяких внешних проявлений епископской власти. Вероятно, ему повезло, что сын так рано смог взять на себя обязанности, с которыми отец не очень-то справлялся, когда был моложе, и уж точно не справился бы сейчас, на восьмом десятке. Епископ был обходителен с духовенством, умел занять разговором настоятельских жен и подбодрить младших священников. Однако для исправления тех, кто отступил от прямого пути в жизни или в вопросах веры, требовалась твердая рука архидиакона. Епископа и мистера Хардинга связывала самая теплая дружба. Они вместе состарились и вместе провели много-много лет в общих церковных заботах и церковных беседах. Их общение было тесным еще тогда, когда один был епископом, а другой — младшим каноником. Однако с тех пор, как их дети переженились, а мистер Хардинг стал регентом и смотрителем, они сделались друг для друга всем. Не скажу, что эти двое на пару управляли епархией, но они подолгу обсуждали того, кто ею управляет, и придумывали планы, как смягчить его гнев против нарушителей церковной дисциплины и умерить его тягу к утверждению церковной власти. Мистер Хардинг решил открыть свое сердце старому другу. К нему он и отправился на утро после неучтивого визита Джона Болда. Слухи о нападках на богодельню еще не достигли ушей епископа. Он, разумеется, слышал, что кто-то ставит под сомнение его право жаловать синикуру, дающую 800 фунтов в год. Как слышал время от времени, о каких-нибудь особо возмутительных безобразиях в обычно тихом и благопристойном Барчестере. Однако все, что от него требовалось в таких случаях, это покачать головой и попросить своего сына, великого диктатора, позаботиться, чтобы церковь не понесла ущерба. Мистеру Хардингу пришлось долго излагать свою историю, прежде чем епископ понял его взгляд на события. но нам незачем приводить ее целиком. Поначалу епископ посоветовал лишь один шаг — порекомендовал лишь одно лекарство, отыскал в своей обширной фармакопее лишь одно достаточно сильное средство против такого опасного нарушения. Архидиакона. Направьте его к архидиакону, ответил он, когда мистер Хардинг поведал о визите мистера Болда. Архидиакон все вам разъяснит, ласково сказал он, когда друг поделился с ним сомнениями. Никто не умеет растолковать это так хорошо, как архидиакон. Однако доза, пусть и большая, не успокоила больного, а, напротив, чуть не вызвала у него тошноту. «Но епископ», — сказал мистер Хартинг, «вы когда-нибудь читали завещание Джона Хайрама?» Епископ ответил, что, наверное, читал 35 лет назад, когда вступал на кафедру, но точно сказать не может. Впрочем, он прекрасно знает, что имел право жаловать смотрительское место и что доход смотрителя установлен в согласии с законом. Но епископ — вопрос в том, кто имеет власть его устанавливать. Если, как утверждает тот молодой человек, прибыль от земли должна по завещанию делиться на доли, кто вправе менять их соотношение? Епископу смутно представлялось, что это вроде бы происходило само собой с течением лет, и что некий церковный статут отказывает презреваемым в повышении выплат с ростом собственности. Он сказал что-то про традицию, Затем подробнее про то, что многие ученые-люди подтвердили правильность нынешнего положения дел. Еще дольше он говорил, как важно сохранять различие в ранге и доходе между рукоположенным священником и бедняками, живущими на средства благотворительности. И в завершение еще раз сослался на архидиакона. Регент сидел, задумчиво глядя в огонь камина, и слушал благодушные увещевания друга. Слова епископа немного успокаивали, Однако успокоение это не было прочным. Они внушали мистеру Хардингу чувство, что многие, и даже все в духовном сословии, сочтут его правым, но не убеждали, что он и в самом деле прав. «Епископ», — сказал он наконец, после того, как они оба долго просидели в молчании, «я обману и себя, и вас, если не признаюсь, что сердце мое очень неспокойно. Допустим, я не сумею согласиться с доктором Грантли, Допустим, я изучу вопрос и обнаружу, что молодой человек был прав, а я ошибался. Что тогда? Двое стариков сидели близко друг к другу. Так близко, что епископ мог положить руку на колено регента, что он и сделал. Мистер Хардинг прекрасно знал, что означает этот ласковый жест. У епископа нет больше доводов. Он не будет сражаться, как сражался бы его сын, Он бессилен доказать, что сомнения регента безосновательны, но может посочувствовать старому другу. Вновь наступило долгое молчание. Потом епископ с нехарактерным для него энергичным раздражением спросил, есть ли у наглеца, так он назвал Джона Болда, друзья в Барчестере. Мистер Хардинг заранее приготовился рассказать епископу все, в том числе про любовь дочери и собственные переживания. обсудить Джона Болда в двойном качестве, как будущего зятя и нынешнего врага. Теперь он чувствовал, что, как это ни тягостно, надо перейти ко второй половине рассказа. «Он очень близкий друг моего дома, епископ». Епископ вытаращил глаза. Он продвинулся в ортодоксальности и церковной воинственности значительно меньше сына и все равно не мог взять в толк, как открытого врага церкви принимают, тем более дружески, в доме священника. И не просто священника, а несправедливо оскорбленного смотрителя той самой богодельни. «Вообще-то, сам мистер Болт очень мне по душе», продолжала жертва нападок. «И сказать на чистоту, Тут регент замялся, собирая силы для страшного известия. «Я иногда думаю, что... возможно...» Он станет моим вторым зятем». Епископ не присвистнул, мы полагаем, что они утрачивают эту способность при рукоположении, и что в наше время присвистывающий епископ — не меньшая редкость, чем судья-взяточник. Однако вид у него был такой, словно он присвистнул бы, если бы не сутана. Какой свояк для архидиакона? Какое родство для барчестерского духовенства, да и для самого епископа? Достойный архиерей в простоте душевной не сомневался, что Джон Болт, будь его воля, закрыл бы все соборы, а может и все приходские церкви, распределил бы десятину между методистами, баптистами и другими варварскими племенами, полностью уничтожил бы епископат и объявил широкополые шляпы и батистовые рукава вне закона, как хлобуки, власеницы и сандалии. Примечание. Батистовые рукава, широкие, собранные на запястье и надеваемые отдельно, принадлежность облачения англиканского епископа и практически синоним его сана. Клобуки, власеницы и сандалии принадлежности католического монашества, запрещенного в Англии после реформации. Ввести в уютный клерикальный круг скептика, который ставит под сомнение честность англиканских пасторей и, возможно, не верит в троицу, Мистер Хардинг видел, какое действие произвели его слова, и почти пожалел о собственной откровенности. Впрочем, он тут же постарался смягчить огорчение своего друга и покровителя. Я не говорю, что они помолвлены. Эленор бы мне сказала, в этом я нисколько не сомневаюсь. Однако я вижу, что они друг другу нравятся, и как мужчина и отец, не вижу никаких препятствий к их браку. Но мистер Хардинг сказал епископ, как вы будете с ним бороться, если он станет вашим зятем? Я не собираюсь с ним бороться. Это он со мной борется. Если потребуются какие-либо шаги для защиты, наверное, их сделает Чедуик. Наверное. О, с этим разберется архидиакон. Будь молодой человек дважды его свояком, архидиакон не свернет с пути, который считает правильным. Мистер Хардинг напомнил, что архидиакон и реформатор еще не свояки, а, возможно, ими и не будут. Получил обещание, что имя Эленор не прозвучит в разговорах отца-епископа с сыном архидиаконом касательно богодельни, и ушел, оставив бедного старого друга смущенным, огорченным и растерянным.